Глава сорок девятая. Тогда Лори. Тем вечером Лори села подальше от костра. Сонни спокойно дремал в люльке, словно чувствовал, ей сейчас не до него. Она достала из рюкзака Феликса одну из его футболок и, прижав к лицу, прикрыв глаза, глубоко вдохнула. Запах древесного дыма, земли и чего-то, более насыщенного, мускусного. «Хочешь воды?» — спросил кто-то. Она не ответила. «Лори, пить хочешь?» Она сидела, покачиваясь, не отрывая ткани от лица. Из головы не выходила мысль. Будь Феликс нож, он смог бы защитить себя, отбился бы ему такулы или срезал рыбу с бичевы. Остался жив. За спиной тихо разговаривали Дэниел и Майк. До Лори долетали обрывки фраз. Теперь нет ружья, нечем рыбачить, все фрукты оборвали, помощи ждать неоткуда. Мужчины оставили тело Феликса в море, как тела других пассажиров. Лори не бросила вслед Жасмин, не шептала слова молитвы. Лишь стояла, зайдя на мелководье издалека наблюдая за тем, как тело Феликса затягивает дальше в море. Что это за звук? Лори прислушалась, пытаясь определить его источник. Сквозь раскатистое кваканье лягушек до нее доносился какой-то скрежет. Пораженная догадкой, она обернулась и в свете костра увидела, как Дэниел скребет краем острой ракушки по коре дерева с именами погибших. «Нет!» — закричала она, вскакивая на ноги. «Остановись!» Она бросилась через поляну к Дэниелу и попыталась оттолкнуть его от дерева. «Какого черта?» — взмутился он. «Не надо!» — воскликнула она. «Еще рано!» Дэниел чуть отодвинулся, и она увидела, что неизбежное случилось. Список погибших замыкало свежевырезанное... Имя Феликса. Лори не спала всю ночь. Жаркое и тихое настало утро. Она лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь. Сначала проснулся Майк, закашлялся, глубоко вздохнул. По хрусту суставов она поняла, что он встал и потянулся. Последовал звук открывающейся молнии, мужчина искал что-то в сумке. Вот захромал куда-то по лагерю Дэниел, бормочая сыпя проклятиями. Кто-то поворошил палкой в костре, подул на залу, разгоняя вокруг ошметки пепла. В абсолютной тишине раздавалось чавканье жадно поедающих мякоть мангартов. Никто из мужчин не проронил ни слова. Наконец они ушли. Лори так бы и лежала, не открывая глаз. «Зачем ей что-то делать?» если Феликса больше нет. Лучше спать и не видеть белого света. И все-таки нужно вставать ради сонни. Скоро малыш проснется, его надо кормить, пеленать, убаюкивать. Все это забота Лори, больше некому. Когда от нее ушел Пит, она так убивалась, что Эрин дала ей совет. «Каждый день заправляй кровать и одевайся. Это все». Только это. Договорились? Глупо и просто, но Эрин оказалась права. Сначала Лори вылезала из кровати, чтобы выполнить эти простые задачи, а потом к ней мало-помалу начали возвращаться силы для остальных дел. Они давались ей непросто, но она справлялась. Встав, Лори почувствовала легкое головокружение от голода. Из-за проведенной на голой земле бессонной ночи сковала спину. Лори хорошенько встряхнула одеяло и аккуратным квадратом сложила до вечера. Затем сняла грязную майку и шорты, бросила на землю. Покопавшись в чемодане в поисках чего-то сухого и хоть отдаленно чистого, она нащупала на дне аккуратно сложенное кремовое платье, единственную неношенную вещь. Ткань пахла свежестью, На вырезе висел гладкий картонный ценник. Платье она купила специально для отпуска и очень радовалась, когда его доставили. Надев обновку, прошла танцующей походкой в гостиную, где на полу, скрестив ноги, сидела Эрин с ноутбуком. «Ну как?» — спросила тогда Лори. Теперь же она намеренно хранила это платье, потому что оно предназначалось для коктейлей на закате. Так они с Эрин договорились. Лори надеялась, что если она оставит платье в чемодане, не наденет его на острове, то оно станет счастливым талисманом, сулящим спасение и счастливые времена, обещанием вернуться домой к Эрин. Она коснулась своего браслета вместе. Вдруг ей представилось, как она знакомит Эрин с Феликсом. Он бы ей точно понравился. Сестра изогнула бы дугой бровь и напрямик сказала, неожиданный выбор, сестрёнка, но одобряю. Лори держала тонкую ткань грязными пальцами с давно не стриженными, забитыми землёй ногтями. Ей важно помнить, кем она была раньше. Их жизнь свелась к удовлетворению самых примитивных потребностей. Нужно показать другим, напомнить, что они не животные. Сорвав ценник, она натянула через голову легкую ткань платья, расправила. Вестончатый край подола доходил до середины икр. Если не обращать внимания на синяки под коленями, и то, как платье провисало на талии и в груди, Лори ощутила себя красавицей. Она пожалела, что не надевала его раньше. Жаль, что Феликс не видел её такой нарядной. Она вспомнила сдержанную улыбку всегда серьезного парня, от которой у нее заходилось сердце. Как мало им выпало счастья! У них все только начиналось. Слезы подступили к глазам, и она зажмурилась, чтобы не заплакать. Позади раздался хруст, ломающийся под ногами ветки. Лори обернулась. Дэниел смотрел на нее с полуоткрытым ртом с другого края поляны. Покусанные насекомыми руки в пятнах крови свисали по бокам. Возле его лица жужжала муха, но он не двигался, как завороженный, глядя на Лори. «Он видел, как я переодевалась», — в ужасе поняла она. Дэниел пожирал ее глазами, и, смущенная, Лори поправила платье, подтянув повыше глубокий вырез на груди. Стоя в тени, Дэниел выглядел опустившимся дикарем. Рубашка порвана. Босой. Грязные ноги, на одной из которых болталась замызганная повязка, сделанная из полоски ткани. Длинная щетина клоками торчала на измождённом, закопчённом лице. Ладонь Дэниэла скользнула в карман. «Может, у него нож?» Лори пересохла во рту. Пульс застучал в горле, как пойманная в силке птица. Дэниел смотрел отсутствующим взглядом, словно мыслями был где-то далеко. Лори поняла, что лучше не совершать лишних движений, чтобы не провоцировать. Она умоляла взглядом «не надо». Взгляд Дэниела медленно скользил от ее лица к шее и, опустившись до груди, остановился. Она повернулась, подошла к люльке Сонни и, наклонившись, взяла спящего малыша. Дрожащими руками прижала к себе теплое тельце, а сама подумала, «Я использую его как щит». Лори спиной чувствовала горячий взгляд Даниила, и теперь повернулась к нему лицом. Он посмотрел на нее, потом на младенца на руках. Губы слегка скривились, и он, опустив голову, отступил назад и похромал через джунгли прочь. Обнимая Сонни, дрожащая Лори стояла посреди поляны, покрывшись гусиной кожей, который цеплялся под ее хлопкового платья.